Глава 19. Следующее утро началось с суеты. Дел предстояло много, а ведь к десяти должны были подтянуться Таня с клопом. Намечался наш первый серьезный поход. Идем в глубину леса на двое суток. Намеченные задачи. Фарм, прокачка профессий и боевое слаживание команды. Эльфа с Рогой согласились, не раздумывая. Впереди выходные, свободное время есть, а долгий вдумчивый поход обещал неплохие дивиденды в виде опыта и фана. Несмотря на то, что вчера Таня сбежала достаточно рано, выспаться мне не удалось, изучал гайды по профам. Именно гайды во множественном числе, так как практически сразу стало ясно, что алхимию надо прокачивать в спарке с травничеством и свежеванием, иначе все компоненты придется брать на аукционах, что резко увеличит себестоимость зелий. Так что заказал еще два дополнительных мануала плюс подробную фарм-карту близлежащих земель. За изучением этих талмудов я и провел большую часть ночи. После торопливого завтрака устроил забег по гильдиям мастеров. Первым посетил гильдию алхимиков, где получил статус ученика. Теперь можно было спокойно раскачивать профессию до 50 единиц. Затем нужно снова идти к мастеру для посвящения в подмастерье. Уже не бесплатно, а за полновесное золото. Ступеней всего 7 На каждом уровне придется платить. И немало. При этом количество изучаемых проф ограничено только твоим свободным временем и размером кошелька. Кстати, о кошельке. Снова траты, набор алхимика, весы, мерные ложечки, мензурки, несколько базовых рецептов облегчил меня на три десятка золотых монет. Подумав о сроках нашего похода, взял еще сотню пустых фиалов, про запас, блага в сумке они хранятся по 20 штук в одной ячейке, иначе никакого места не хватит. Посетил по очереди также гильдии травников и рейнджеров. В последний изучил свежевание и приобрел разделочный нож. В руке его держать не обязательно, главное, чтобы инструмент находился в инвентаре. Фух, почти все. Остался лишь еще один тренер. Нашел на карте города ресторан Услада вкуса. Как гласил Гайд, его шеф-повар посвящал в ученичество всех желающих. Мануал не соврал, и вскоре я стал обладателем четвертой профессии. Заодно прикупил набор специй и несколько рецептов. Волчатина с пряностями, закуска из лиса и копченая медвежатина. Кулинарию качали почти все, по крайней мере первую бесплатную степень. Глупо ведь умирать от голода, сидя у тушки убитого зайца. А тем, кто сумел прокачаться до ступени прославленного мастера – Становятся доступны более интересные рецепты. Мой хомяк бился в истерике и научился говорить слово «хочу», когда я читал список блюд, доступных для скилла в 450 единиц выше. Например. Копченое филе дракона. Требуется уровень 100. Использование восстанавливает 990 единиц здоровья и 990 единиц маны в течение 25 секунд. Действие эффекта прерывается, если персонаж встает с места. Персонаж насыщается, и на следующий час его силы и телосложения увеличиваются на 20 единиц. Помимо предполагаемой вкусности драконьего мяса, бонусом шли немалые плюшки, крепко мотивируя на прокачку избранной профессии. К десяти собрались все. Даже Таня не воспользовалась женским правом на опоздание, а залогинилась на пару минут раньше намеченного срока. Учитывая предыдущий опыт и советы бывалых, точку реинкарнации устроили прямо во дворе заведения. Я и Таали смогли привязаться самостоятельно. Рога же магией не владел, поэтому менять его бинт-поинт пришлось мне». Клопа приняли в группу, я выбрал его как цель и прочитал заклинание. Через секунду получил системное сообщение. Игрок Клоп согласился с изменением точки реинкарнации. Все, теперь к воротам, затем в лес и далее строго на восток порядка 6 километров. Как только городская стена скрылась из вида, я остановил группу и вызвал пета. «Несмотря на мой 32 второй уровень, максимальный камень, упавший в свое время с сгнуло жреца, у меня был лишь 28. го Но, думаю, скоро мы это дело поправим». С замиранием сердца произнес формулу вызова. «Все-таки первые полевые испытания с любовно отобранными умениями и в новом шмотовом обвесе». Земля вспучилась, и гнул зомби вылез на белый свет, оставив после себя черную кротовью нору. «Неплохо. 30-й. Без экипировки и умений рядовой рыцарь поднял бы на моем месте пета в диапазоне от 20 до 24 -го. Так что текущий результат был очень неплох. Это, конечно, не вундервафля, но результат более чем достойный, учитывая, что из топовых вещей у меня всего пара предметов. Переключился на бафы, усиливая пета всем, что доступно. Огненный щит, броня боли, сила умертвия, здоровяк. Под полоской жизни зомби появились маленькие пиктограммы наложенных эффектов. Стоило сосредоточить взгляд на одной из них, как всплывала подсказка. Сила умертвия. Сила призванного существа повышается на 30 единиц. Осталось 59 минут 31 секунда. 30. 29. Таймер тикл, сообщая оставшееся время бафа. Выставил короткое звуковое оповещение о падении полезного эффекта. В бою не всегда уследишь за всеми сообщениями чата. Сменил конфигурацию панели быстрого каста на фарм-раскладку. Стан, дот с замедлением, дот обычный, качалка жизни, лечилка для пята. Все, можно идти. Точнее, кому-то идти, а кому-то и ехать. Вызвал гумунгуса. Передвигается он пока со скоростью пешехода. Ребята не отстанут. А группе это придаст лишний вес и заставит задуматься, случайного ПК стоит ли нас атаковать. Двинулись. Однако уже через сотню шагов пришлось покинуть удобное седло. На глаза попалась первая находка. Небольшой желтый цветочек выделился среди травы с подсвеченным контуром и мигнул синим маркером на миникарте. Опа! Клюет! Нагнулся, сорвал и, внимательно осмотрев, запихнул в сумку. Внимание! Вы нашли цветок солнцелиста. Ваш уровень владения профессией травника возрос. Текущее значение 1. Прогресс пошел. Однако моя радость сменилась раздражением, когда за следующие 10 минут мне пришлось еще раз 5 покидать седло, а после залазить назад. Наконец, плюнув на эту акробатику, дал пету команду следовать за мной, а сам пошел на своих двоих, время от времени нагибаясь за травками. Полтора часа неспешного путешествия, и мы прибыли на рекомендованное в гайде место. Позади остался зеленый лес, окружающий город с двух сторон, и населенный мирными зверюшками по 10 уровень включительно. Прошли густой лес с редкими агромонстрами до 20 уровня. Наконец пробились сквозь дремучий лес, где нам трижды пришлось отбивать рогу от нападающего зверья. Клоп был самый мелкий из нас, 17-й уровень, а встречавшиеся волки с медведями достигали 25-го и агрелись на ура. Сейчас мы стояли на просеке, формально разделявшей дремучие дикие леса. Коллективный разум решил, что на первых порах выгоднее всего будет разделиться. Мы с эльфой будем в группе тягать зверье из дикого, а рога один соло выманивать живность из дремучего леса и валить их в паре шагов от нас». Таня будет его подлечивать и бафить, я — помогать медведям, следя, чтобы маунт не снес больше половины хитов и не отжал опыт себе. Таким образом, мы избежим штрафа за слишком большой диапазон уровней членов группы, а Рога получит неслабый шанс ускоренно прокачаться. Это немного усложняло жизнь нам с эльфой, но фан и возможность обрести надежного товарища перевешивали замедление кача. «Где будем разбивать лагерь?» Эльфа надела поверх шлема венок из лесных цветов и выглядела умильно. Цветы пришлось собирать мне, увидев, как радостно вспыхнуло ее лицо, когда я нагнулся за солнцелистом, и как разочарованно скривилась, когда с озабоченным видом я запихнул его себе в сумку. Лагерь — это еще одна удобная скаутовская фишка. Зная, что Таня выбрала ее для прокачки, себе брать не стал. Не хотелось отбирать хлеб у эльфы. Умение позволяло разбить стоянку, которая может давать множество бонусов. На первых уровнях это простой костер на выровненной площадке, дающий огонь для готовки, свет и главный небольшой бонус регенерации жизни и маны. На более высоких уровнях умение позволяло возводить чистокол, огненный круг, шалаши и малую хижину. Качать стоит однозначно вернусь в город возьму и себе не всегда же таня будет под боком. Огляделся по сторонам, оценивая выбранное место. С точки зрения удобства пула, отсутствия конкурентов, зоны обзора и густоты монстров в обоих лесах. Ткнул пальцем на просеку метрах в двадцати от нас. «Там! Красавица!» Таня довольно улыбнулась и снова включила женщину-соблазнительницу. Гордо вскинув голову и покачивая бедрами, прошла к выбранной точке и принялась за обустройство лагерного костра. сад, Вторая группа». Повернулся к Роге. «Клоп, ты как? Готов?» «Вопросов нет». «Всегда готов», — Отсолютовал смешливый напарник. «Метательных ножей триста штук, бандажей четыре сотни, питья, как и договаривались, два полных стека». «Что взял?» — заинтересовался я. «Двадцать фляг кваса и столько же чая». «Ок, отлично. Погоди, обновим бафы и начнем. Пошли к лагерю, у Тани уже все готово. Стоило нам приблизиться к огню, как выскочило сообщение». Внимание! Вы вошли в зону стоянки разбитой Таали. Статус для всех. В радиусе шести шагов от очага восстановление маны и жизни увеличено на 1 единицу в секунду. Внимание! Данный лагерь не защищает вас от агрессивных существ. Благодарно кивнул эльфи и скомандовал. Ребаф! Таня повесила на нас благословение, увеличивающее жизнь и броню, а затем подняла силу себе и роги. «Логично. Мне баф на силу не нужен. Просто нечем бить. Руки заняты». Я тем временем обновил бонусы Пета. Посмотрел на обиженного Гумунгуса. Действительно, а ему пряников отсыпать. «Таня, можешь попробовать на медведя что-то положительное кастануть?» «На зомби не прошу. Сам понимаю, что не пройдет». Девушка безразлично пожала плечами и выдала еще одну цепочку заклинаний. «Есть! Работает!» Панель состояния маунта украсилась группой пиктограмм. «Мана 60!» – бросила Таня. Кивнул. «Вижу!» «Давай, Клоп, начинай! Первую пару пулов мы тебя подстрахуем!» Рога достал метательный нож и рванулся в лесок. Через десяток секунд раздался рык взбешенного зверя, и вслед за появившимся вором на дорогу вывалился матерый волк. Я покачал головой. 24 й многовато для роги. Подбежав к лагерю, рога развернулся, встречая зверя парными клинками. Подождав несколько секунд, я дал Мишке команду «Фас». Танковать гумунгус не мог, мало он еще. Все же первый уровень, так что пусть не подставляется и потихоньку клепает зверя в бочину. Затем подумал и набросил на волка Дот. Здоровье Клопа быстро падало, и вскоре Тане пришлось его отлечивать. Раз, а затем еще раз. Мишка и Дот сняли со зверя процентов 30-40. Остальное добил Рога. «Есть! Хана серому!» «Однако так дело не пойдет, не потянет Рога соло», задумался над вариантами. «Все, Клоп, перебор. Один ты совсем кисло против них стоишь». «Немного рановато тебе, а мы, если своих зверей таскать начнем, рано или поздно зевнем, и тебя положат». Клуб согласно прикрыл глаза. Опыты ему отвалили немало, но без нашей поддержки он и минуты не устоит. «В ближайший уровень 2 у тебя какие-то сладкие обилки открываются?» Рога оживился. «Да, на 18 комбо с кровотечением, а на 19-м удар с замедлением атаки на 13%. Ок». Тогда час мы работаем полностью на тебя, отлечиваем и сносим половину жизни противнику, делаем твой 19-й, а дальше, согласно старому плану, забудь про бандажи, работаем максимально быстро. Готов? Дело пошло. Два уровня рога сделал быстрее, чем мы думали, минут за сорок. И это, несмотря на то, что раза 4 я не уследил и случайно перетянул опыт на себя. Точнее, не то, чтобы не рассчитал, а просто убедившись, что конвейер налажен, слегка охомел и занялся алхимией, время от времени посылая в атаку мишку и навешивая очередной дот. За полтора часа пути травничество поднялось до 32 единиц и принесло мне солидный пучок всяких трав, цветков и корешков. Сверившись с доступными рецептами, я понял, что могу сделать фиал малого восстановления жизни и эликсир ловкости – Последний мне не особо упирался, но роги и эльфы пригодятся. Да и главное на данном этапе — это раскачать профессию. Достал из сумки походный набор алхимика, взял пустую мензурку и добавил туда два корня жизни плюс крохотную мерную ложку магического порошка. Поставил фиал в специальную ячейку и прикрыл ящик трансмутаций. Из-под крышки беззвучно пыхнуло красным светом. Неудача. Зелье не удалось, попробуйте еще раз. Испорчены следующие реагенты. Корень жизни. Один. Малая. Щепоть магического порошка. Один. Вот ведь зараза. Поднял голову, убедился, что вокруг все под контролем и вновь добавил недостающие ингредиенты. Зеленая вспышка. Удача. Удача. Вы создали фиал малого восстановления жизни. Ваш уровень владения профессией алхимика возрос. Текущее значение – один. Я аккуратно достал и с любовью оглядел созданный предмет. Сделанное своими руками почему-то всегда вызывает теплые чувства. Чем безостенчиво пользуются всякие брендовые бракоделы, продавая под видом мебели коревенькие конструкторы для гномов из серии «Собери сам». Ладно, продолжим. После очередного пула, когда Рога радостно вскрикнул «Ес!» «Yes! 19, у меня уже были использованы все собранные травки, а умение доросло до 23 единиц. У костра аккуратно шеренгой выстроились почти три десятка крохотных мензурок. Я с гордостью указал рукой на эликсиры. «Добро пожаловать в поликлинику доброго рыцаря смерти!» и, показывая пример остальным, заполнил фиалами слоты быстрого доступа. Народ ломаться не стал, элики быстро разобрали. Все, рябав и поехали по старому плану. «Мне надоел этот вечный 32 -й. Уже через несколько минут я делал первые осторожные шаги по мхудре леса. На глаза сразу попался медведь-гризли, эдакая громадная черная туша размером с внедорожник. Мишка был на пару уровней выше меня и отлично подходил для тестового пула. «Дот с замедлением!» От грозного рева с деревьев посыпалась какая-то труха. Я замотал головой. Это умение такое или просто юмор разработчиков? Как тут громкость можно прикрутить? Додумывал уже на бегу, заодно запоминая место, где мелькнул под елью цветок лилового пепельника. Вернусь, заберу. Пет и Гумунгус послушно стояли у костра, выполняя мою последнюю команду. На полсотни шагов отдаляться от них можно — Но если уйти дальше, маунт просто свернется в артефакт призыва, а вот с петом возможны варианты. Либо падет прахом на землю из-за потери контроля призвавшим, либо превратится в агрессивного моба, уже никому не подчиняющегося. Такая высокоуровневая тварь, оставшаяся в нубовской локации после телепортировавшегося по своим делам некроса, может долго разорять окрестности, пока ее не прихлопнет кто-то посильнее. А так как ни лута, ни опыта он не дает, не все хотят связываться с упокоением сорвавшейся с поводка твари. «Фас!» – командую Пету, а сам замираю на месте и разворачиваюсь к гризли. «Все!» – ждем несколько заранее оговоренных секунд – Перетащить Агра на себя никому не охота. Наконец, лихо крутанов мечом, в дело вступает Таня. Острием клинка девушка рисует на боку зверя какую-то фигуру, а затем завершает комбинацию гортанным криком и ударом щита. Мелькают сообщения батл-чата. Неудача. Таали наносит оглушающий удар щитом, но Гризли сопротивляется атаке. Присоединяюсь к празднику жизни, посылаю в атаку маунта, обновляю дот с замедлением, вешаю второй дот на урон, дважды подлечиваю пета. В стороне вскрикивает рога «Хелп!» Оборачиваюсь, клоп тянет из леса двух волков. Это он явно поторопился, наш первый пул ему бы стоило посидеть в сторонке, посмотреть, как мы справляемся. Перекидываю указания и вешаю руки мертвеца на одного из волков, а заодно украшая его и дотом. Теперь, как спадет контроль, он сагрится на меня, там уж разберемся. Не до танк я все-таки, или погулять вышел. Гризли и Таня на 30%. Командую эльфи, и та вываливается из боя, шустро подлечивая себя и рогу. Пет еще держит. Гумунгус вяло ковыряет мишку со спины. Раздаю всем трем монстрам по доту, обновляю заклинание контроля на волке. Таня вновь включается в бой, а я вливаю несколько качалок жизни. Для гризли это уже перебор, и с утробным ревом он валится на землю. Мониторя состояние роги, легко кончаем лишнего волка, а через минуту и клоп добивает своего противника. Фух, отмахались. В принципе, слаженные, без хождения по грани. Воевать можно. Вместо простого теста получился стресс-тест. «Реген!» Даю команду усесться и медитировать, восстанавливая ману. Сам быстренько метнулся за обнаруженным ранее цветочком, по дороге подобрав еще один санцилист. Травничество благодарно прыгнуло на единичку вверх. Пролутил тела? С волка упало пару кусков мяса, а сработавшее умение свежевание принесло глаз волка. Цена ему невелика, но предмет используется в эликсире ночного зрения, так что пригодится». Медведь оставил лишь солидную горсть медиков и больше ничего. Да, в группе добывать камни душ гораздо сложнее, чем соло. Каждый член группы резко уменьшает шанс выпадения камня. Уже сейчас они будут падать в два раза реже, чем обычно. А когда клоп присоединится к нам, то и во все три. В теории это не должно особо чувствоваться, так как группа выносит мобов чаще, чем одиночка. На практике же, чем сильнее команда, тем более амбициозные цели она себе ставит и старается валить противников максимально сильных, что повышает адреналин и лут, но резко снижает количество убиваемых монстров. Какой шанс получить камень с рейд босса, которого лупит пара сотен человек, я даже не стал высчитывать. Не хотелось расстраиваться. Готово отрапортовала эльфа. «Я побежал!» Рога уже нетерпеливо переминался на месте. «Давай, если что, кричи, используй бандажи и эликсиры!» Охота наладилась. Минут через 20 Гумунгус впервые поднялся в уровне. «Внимание! Ваш ездовой маунт Гумунгус получил новый уровень. Текущий уровень существа 2, Доступны 4 свободные единицы характеристик». «Славно! Еще вчера я продумал стратегию раскачки медведя». Решил, пока мы в походе, буду повышать ему урон. Как только атака возрастет настолько, что гумунгус будет перетягивать агро, начну делать пета толще, раскачивая его хиты. Ну а завтра, напоследок, немного вложусь в скорость. Сказано? Сделано. Я открыл меню и уверенно повысил силу зверя на 4 единицы. Минут через 20 Таня и Клоп почти одновременно окутались голубым сиянием и прокричали «Динг!» А еще через четверть часа поздравления принимал уже я. 33. -й. Размочил таки.